Глава 101. Гюнтер Глик находился в штабе швейцарской гвардии. Он сидел на жесткой скамье в помещении для временно задержанных и молился всем богам, которых мог вспомнить. Пусть это не окажется сном. Сегодня он послал в эфир самую сенсационную новость всей своей жизни. Подобная информация была бы главным событием в жизни любого репортера. Все журналисты мира мечтали о том, чтобы оказаться сейчас на месте Глика. «Ты не спишь», — убеждал он себя, — «ты звезда». Дэн Разер в данный момент заливается горючими слезами. Дэн Разер — телеведущий обозреватель американской компании CBS. Макри сидела рядом с ним. Дама выглядела так, словно ее слегка стукнули по голове. Но Глик ее не осуждал. Помимо эксклюзивной трансляции обращения камерария она и Глик продемонстрировали миру отвратительные фотографии кардиналов и папы. Гюнтер до сих пор содрогался, вспоминая черный язык покойного понтифика. Но и это еще не все. Они показали в прямом эфире ловушку антивещества и счетчик, отсчитывающий последние минуты существования Ватикана. Невероятно! Все это было, естественно, сделано с благословения Камерария. И не могло быть причиной того, что Макри и Глик сидели в обезьяннике швейцарской гвардии. Их нахождение здесь было следствием смелого комментария Глика в эфире, добавление, которое пришлось не по вкусу швейцарским гвардейцам. Журналист знал, что разговор, о котором он сообщил в эфир, для его ушей не предназначался, но это был его звездный час. Еще одна сенсация. Значит, самаритянин последнего часа. Простонала сидящая рядом с ним макри, на которую подвиг напарника явно не произвел должного впечатления. «Классно, правда», — улыбнулся Глик. «Классная тупость». «Она мне просто завидует», — решил репортера. А произошло следующее. Вскоре после того, как обращение к Эмирария пошло в эфир, Грик снова случайно оказался в нужном месте в нужное время. Он слышал, как Рошар отдавал новые приказы своим людям. Судя по всему, Рошар беседовал по телефону с каким-то таинственным типом, который, как утверждал капитан, располагал важной информацией в связи с текущим кризисом. Рошар сказал своим людям, что этот человек может оказать им существенную помощь и приказал готовиться к встрече. Хотя информация имела сугубо служебный характер, Глик, как всякий порядочный репортер, не имел понятия о чести. Он нашел темный уголок, велел макре включить камеру и сообщил миру эту новость. «События в святом городе принимают новый потрясающий оборот», — заявил он, выпучив для вяще убедительности глаза. После этого он сообщил, что в Ватикан должен прибыть таинственный гость, чтобы спасти церковь. Глик окрестил его самаритянином последнего часа. Прекрасное название для неизвестного человека, явившегося в последний момент, чтобы совершить доброе дело. Другим телевизионным каналам осталось лишь повторить это сообщение. А Глик еще раз обессмертил свое имя. «Я гений», — подумал он. «А Питер Дженнингс может прыгать с моста». Питер Дженнингс — ведущий обозреватель американской телекомпании ABC. Но и на этом Глик не успокоился. Пока внимание мира было обращено на него... Он поделился с аудиториями своими личными соображениями о теории заговоров. Блеск, просто блеск. Ты нас просто подставил, полный идиотизм. Что ты хочешь этим сказать? Я выступил как гений. Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш, по-твоему, иллюминат? Полная чушь. Глик в ответ лишь улыбнулся. Неужели это не очевидно? Деятельность Джорджа Буша прекрасно документирована. Масон 33 степени... И директор ЦРУ как раз в то время, когда агентство прекратило расследование деятельности братства Иллюминати якобы за отсутствием доказательств. А чего стоят все его речи о тысячах световых точек или новом мировом порядке? Нет, Буш определенно был Иллюминатом. А эти фразы насчет Церна продолжала зудеть Макри. Завтра у твоих дверей будет толпиться целая банда адвокатов. Церн! Ну, это же совершенно очевидно. Пороскинь мозгами. Иллюминаты исчезли с лица земли в 50-х годах. Примерно в то же время, когда был основан ЦЕРН. ЦЕРН — прекрасное место, за вывеской которого они могли спрятаться. Я не утверждаю, что все сотрудники этой организации — иллюминаты. Она похожа на крупную масонскую ложу, большинство членов которой абсолютно невинные люди. Но что касается ее верхних эшелонов... Гюнтер Глик, ты слышал что-нибудь о клевете? и о судебной ответственности за нее. А ты когда-нибудь слышала о настоящей журналистике? Ты извлекаешь дерьмо из воздуха и смеешь называть это журналистикой? Мне следовало выключить камеру. И что за чертовщину ты нес о корпоративной эмблеме Церна? Символ сатанистов? У тебя что, крыша поехала? Глик самодовольно ухмыльнулся. Логотип Церна был его самой удачной находкой. После обращения к Эмирария... Все крупные телевизионные сети бубнили только от ЦЕРНИ и его антивеществе. Некоторые станции делали это на фоне эмблемы института. Эмблема была достаточно стандартной. Пара пересекающихся колец, символизирующих два ускорителя, и пять расположенных по касательной к ним линий обозначающих инжекторные трубки. Весь мир пялился на эту эмблему но лишь Глик, который немного увлекался символикой, узрел в схематическом изображении символ иллюминатов. «Ты не специалист по символике», — заявила Макри. «И тебе следовало оставить все это дело парню из Гарварда». «Парень из Гарварда» — это дело проморгал. Несмотря на то, что связь этой эмблемы с братством иллюминати просто бросалась в глаза. Сердце его пело от счастья. В церне было множество ускорителей, но на эмблеме обозначили только два. Число два отражает дуализм иллюминатов. Несмотря на то, что большинство ускорителей имеет по одному инжектору, на логотипе их оказалось пять. Пять есть не что иное, как пентаграмма братства. А за этим следовала его главная находка и самый блестящий журналистский ход. Галик обратил внимание зрителей на то, что эмблема содержит в себе большую цифру шесть. Ее образовывали пересекающиеся линии окружностей. Если эмблему вращать, то появлялась еще одна шестерка. Затем еще одна. Три шестерки. Шестьсот шестьдесят шесть. Число дьявола. Знак зверя. Нет, Глик положительно был гением. Макри была готова его удавить. Глик знал, что чувство зависти пройдет. Его сейчас занимала совсем иная мысль. Если Церн был штаб-квартирой сообщества, то не там ли должен храниться знаменитый алмаз, известный под названием «Ромб иллюминатов»? Глик выудил сведения об алмазе из интернета. Безукоризненный ромб, рожденный древними стихиями природы, столь совершенный, что люди замирали перед ним в немом восхищении. Теперь Глик мечтал о том, чтобы этим вечером разрешить еще одну страшную тайну узнать точное местонахождение алмаза,